«Мы все внимание, месье», – уверил метаморфа Лукас. Просчитав варианты действий, маг решил, что проще будет заклятием затуманить память алтаранцев, если они услышат что-то непредназначенное для их ушей, нежели пытаться выставить их из комнаты, объявляя разговор сугубо конфиденциальным. Да и оскорблять колдунью с защитником с заведомым недоверием любезному магу не хотелось». Мы с напарником ожидали обычного списка поручений после очередного заседания совета. В перерыве между ними в ложу тройки нанесла визит богиня Эрилья. Запросто признался Девлин. Мирей, не сдержавшись, восторженно ахнула, осенив свою грудь знаком древа, а Метаморф, понимающий, глянув на жрицу, «Ох уж эта экзальтация верующих», продолжил. «Нам велено передать сообщение для всей команды». Все подались вперед, ловя каждое слово Девлина. Он снова открыл рот и произнес неожиданно высоким и каким-то звенящим, словно дюжина серебряных колокольчиков, голосом. «Следуйте пути, что выбирают женские сердца. Доверьтесь им, и принятое решение будет верным. Остерегайтесь пути меча, что принесет лишь новую боль и тьму. Да будут сокрушены преграды». «Да будет восстановлена разрушенная!» «Очень, очень конкретное пожелание!» Не удержался от ироничного замечания Рэнд, пустив карты змейкой из руки в руку, а потом и вовсе петлю Эмебиуса, как аллегорию своего замешательства. Макс же первым делом удивленно спросил у Девлина. «А почему ты тембр голоса сменил?» И как тебе удалось за полторы секунды поменять изначальные характеристики, формы и габаритов голосовых резонаторов? Его устами глаголила Ирилия, Вместо метаморфа, не вдаваясь в техническо-физиологический аспект, благоговейно ответила Мирей. Жрица продолжила, обращаясь к Фину. «Светлая богиня обладает великим пророческим даром, но в ее речах никогда не было приказаний». Благая Ирилия, исцеляющая души, лишь предлагает путь, приоткрывая завесу тумана, а не повелевает ему следовать. Выбор есть всегда, в том числе и в толковании пророчества. «А ты чего, конкретных инструкций хотел?» Подмигнув Френду, иронично хмыкнула Элька, машинально поглаживая млеющую под ласковыми пальчиками мышу. «По-моему, и так все ясно. Дальше ехать некуда». Разве что к рулончику в сортире памятку приклеить. Нам, как говорила Мире, надлежит войти в узилище и попытаться поговорить с этим самым темным. Кто знает, вдруг придем к консенсусу. Во всяком случае, выходить против него с мечом на бой покровительница нашей жрицы не рекомендует. А поскольку сама Мирей нам никогда ничего дурного не советовала, возможно, есть смысл постараться последовать совету ее богини». «Наш изгал, конечно, очень крут, просто мега крут, но даже его против такого крутого типа, как темный Салтарана похоже, он все-таки бог, может оказаться маловато». Гал очень недовольно нахмурился, но возражать пока не стал, зато заговорили метаморфы. Девлин промолвил, бросив неуверенный взгляд на грозного воина. «Да, на алтаране в заточении действительно находится бог». Такие создания очень могущественны, их жизнь почти бесконечна по меркам людей, но боги отнюдь не бессмертны. Убить их очень сложно, но возможно. Только если на божество поднимет руку простой смертный, то ему приходится жестоко платить за это. Если же насильственной смертью погибнет темное божество, проклятие его гибели падает не только на убийцу, но и на весь мир, где это случилось». Лукас признательно кивнул Метаморфу, однако развивать тему не стал, полагая, все, что нужно, Эсгал поймет сам, а попытка давления на воина окажет прямо противоположный эффект. Месье лишь заметил, задумчиво потирая бровь кончиками тонких пальцев. «Мы впервые получили от Совета Богов намек на желательный исход дела и путь решения. Прежде они никогда не вмешивались». «Ирилья очень редко посылает откровения». Предупредила Мирей. В ярко-желтых глазах жрицы полыхнул фанатичный огонек истовой служительницы. «Значит», — кивнув в знак того, что слышал слова эльфейки, заключил маг, «Мы должны прислушаться к ним и выработать план, согласующийся с пожеланиями Тройки и богини Ирилии». «В конце концов, кто платит, тот и заказывает музыку». Весело, потому что все складывалось так, как она считала правильным, улыбнулась Элька, намекая на единственный источник финансирования команды. Как не пытались навязать награды, взятки или подарки те, чьи проблемы решали посланцы, команда до завершения работы не брала ничего, чтобы не бросить тень подозрений на свою роль беспристрастного арбитра. «Я не пойду на сделку с совестью только потому, что так велят они». Все обдумав, сурово рубанул гал. Зелёные, с золотистым ободком и вертикальными зрачками глаза холодно и неумолимо смотрели на враз съёжившихся и растерявших всю сонливость метаморфов. «Месье, ни о каких сделках, тем более со столь важной госпожой, как ваша совесть, пока не может идти речи», – вкратчиво заметил Лукас. «Мы лишь собираемся найти способ пройти в узилище сквозь печати, не снимая их». И поговорить с заключенным богом. В конце концов, именно он находится в невыгодном положении. Гал еще более посмурнел и замолк, замкнувшись в себе. Ментана и Нал, отчетливо понимая, что сейчас они не имеют права голоса, тоже ждали решения команды. А кто пойдет в узелище? Также азартно, воспринимая все происходящее как увлекательную игру, вопросил Финн. «Лукас, Гал и я», – сходу ответила Элька вместо обычно решавшего все воина. «Маг будет говорить, Гал, внушать страх, а я создавать атмосферу дружбы и взаимопонимания. Мне с господами, имеющими в своем имени приставку «темный», общаться в удовольствие». «Не все темные столь обаятельны, как ваш друг лорд Эльдавур, мадмуазель», – предостерег девушку осторожный месье. «Тебе лучше тоже остаться домом», – обронил Гал, переводя строгий взгляд с метаморфов на Эльку. Правда, на девушку он не оказал столь примораживающего и устрашающего влияния, как на бедолаг Девлина и Теллина. Ни в первые дни знакомства, ни после, даже тогда, когда она узнала о страшном прошлом коллеги. «Фигушки!» – подхватившись с кресла, горячо возмутилась Элька, упирая руки в боки и вздергивая острый носик. Нашел дурочку. Как самое интересное начинается, так Элька домой. Я тебе что, собачка дрессированная? Там может быть опасно. Почти опустился до увещеваний воин, ошарашенный столь темпераментным протестом. Для кого? Для меня с мышей? Или для тебя, сэр праведный меч? Подступая ближе, резонно возразила Элька, вновь прозрачно намекая на свои теплые отношения с темными силами, и резкую конфронтацию с ними изгала. Нал только сочувственно крякнул, явственно представляя себе, что испытывает коллега, когда на него набрасывается прихорошенькая колдунья. Последний разнос от ментаны он получал уже давненько, но память об ужасной буре была так свежа, будто все случилось вчера. «Пусть идет». Примеряющие, воздевая руки, пока девушка в самом деле не вздумала наброситься на воина с кулаками, вступил в разговор Лукас. «Кто знает, с чем нам придется столкнуться. Если бессильная окажется любая магия и ваш легендарный меч, месье, хаотическая сила мадемуазель может стать нашей единственной защитой». Гал, не ожидавший такого предательства, недоуменно уставился на Лукаса, а тот счел возможным пояснить. С силой можно и нужно разговаривать, имея за плечами силу, чтобы не пришлось ее применять. Любое оружие несовершенно, каким бы могущественным оно ни было. И могущество магии не беспредельно, любой, кроме хаотической. Хаотическая же магия, насколько мне известно, способна воздействовать на любой неживой и живой объект без ограничений. Все дело лишь в направляющей силе обладательницы дара. «Вот видишь?» Моментально успокоившись, улыбнулась Элька хмурому Галу и запросто уселась к нему на колени, да еще и поерзала, выбирая положение поудобней. «Я все равно пойду». «Как только мы сообразим, как», – уточнил маг. «Без разведки, не имея представления о плане узилища, отправляться опасно», – твердо заявил Гал, совершенно очевидно собираясь предложить себя в добровольцы-первооткрыватели. Он все еще хмурился, однако нахальную Эльку с колен не спихнул. «А давайте Рагира пошлем! Он же все равно призрак!» Осенила Эльку от безнадежного сознания того, что если в узилище первым с темным столкнется добряк-изгал, то может не случиться никакого потом, где могли бы поучаствовать и все остальные, и почти наверняка такого потом не случится для самого воина». Поэтому, не дожидаясь одобрения своему предложению а тем паче возражений, девушка быстренько закричала. «Эй, Рагира! Рагира!» «Что значит все равно призрак?» Выступая из стены, недовольно отозвался сёр привидение в ответ на оглушительный вопль Эльки, потрясший дом от фундамента до самого чердака. Конечно, любопытный дух знал о деле команды и слышал весь разговор. Просто пока не было названо его имя, не считал нужным проявлять себя и выказывать свою осведомленность. Сказывалась прижизненная привычка, накрепко въевшаяся в саму суть бывшей тени эльтарийского короля и оттого не при расставании с бренной плотью. Ментана и Нал сдержанно ахнули, но ничем иным своего удивления от неожиданного появления полупрозрачного господина не выдали – Благо, что тот вел себя воспитанно, диких рож не корчил, головы шеи не снимал и гостей злобными завываниями ни в пример Эльки не пугал. Метаморфы же и вовсе привычные ко всему на свете, чего только не повидавшие и во что только не перевоплощавшиеся, на своем веку нисколько не устрашились. Напротив, Девлин и Теллин с любопытством уставились на штатного библиотекаря команды, которого в самых ярких красках им как-то живописал на досуге связист, обожавший посплетничать об общих знакомых и регулярно снабжавший метаморфов сведениями об Бельке, судьбой которой парни живо интересовались с тех самых пор, когда ставили милой девушке самый замечательный контракт на работу. «Значит, что тебе для преодоления печати их не нужно снимать». Тут же выкрутилась Элька, припоминая утреннюю пикировку с оскорбленным духом. Во избежание нового раунда не следовало говорить самолюбивому и обидчивому Рагира, что раз он уже мертв, ему никакие опасности не страшны, и именно поэтому призрак можно использовать в качестве шахтерской канарейки. — А, правда, замечательная идея! — поддержал подружку Рент, обернувшись к призраку и продолжая не глядя тасовать колоду прошвырнешься по узилищу, разглядишь там все, расскажешь нам, куда можно перенестись, а куда соваться не след. Тебе-то бояться нечего, ни огонь, ни вода, никакое оружие не опасны. Лукас, прекрасно понимавший, что у темного бога вполне могут найтись ловушки, чреватые фатальными неприятностями даже для призраков, не стал ни возражать, ни соглашаться с друзьями. Он только внимательно отслеживал реакцию Сиора Гарсида на провокационное предложение поучаствовать в авантюре. Без сомнения, для начала отправить в узилище привидение будет куда безопаснее, чем соваться туда самим наугад. Тем более, если Рагира не согласится, то соваться придется, предварительно сняв печати и фактически преграждая дорогу на выход властелину беспорядка своими телами. Иного пути вступить во взаимодействие с узником – Месье предложить пока не мог. «И каким образом ты сможешь удостовериться на моем опыте в безопасности пребывания в узилище? В самом ли деле безопасно для живого то, что оказалось безвредным для призрака?» Уточнил Рагира. Проделал он это, подплывая к Элькиному креслу. Все равно девушка пока не слезала с коленей из гала и, усаживаясь в него, чем дал явственно понять, что настроен на продолжение беседы, «А от согласия обсудить до согласия совершить не так уж и далеко».